Я устал не спать ночей, лоб сгустился тяжелее, шея встала из плечей. Я пошел гулять, маме усты вилки голове. Голова моя болит, слетает с неба, болит. Пойду пить пиво, лениво, лениво, лениво. Тут против кол с руками, поставленный нами на память о маме. Первая половина марта 1930 года.